Второе. Лейла Лейла сидела напротив Абдула Шарифа, крошечного человечка с рябым лицом и пористым носом картошкой. Короткие каштановые волосы дыбом стояли у него на голове, словно воткнутые в подушечку иголки. «Прости меня, хамшира!» Мужчина расстегнул вратник рубашки и вытер лоб носовым платком. «Похоже, я не до конца поправился!» еще бы дней пять попринимать эти, как их, сульфамиды. Лила постаралась сесть так, чтобы правое ухо было повернуто к говорившему. — Вы друг моих родителей? — Нет-нет, — заторопился Абдул-шариф. — Прости меня. Он напился из стакана, поставленного перед ним рям, и поднял палец. — Мне лучше начать с самого начала. Он опять вытер лоб. Я предприниматель, у меня несколько магазинов с одеждой, в основном мужской. Тюмбаны, чепаны, шапки, костюмы, галстуки. Такого рода товар. Две лавки здесь, в Кабуле, в районах Таймани и Шаринау. Впрочем, я их уже продал. И два магазина в Пакистане, Пешаваре. Склад у меня тоже там, так что я много езжу туда-сюда. А в наше время, он устало хохотнул Это, скажем так, целое событие. Недавно я был в Пешаваре, по делам, провел инвентаризацию, набрал заказов, всякое такое, с семьей повидался. У меня трое дочерей. Когда мы вцепились друг к другу в глотку, я своих женщин перевез в Пакистан. Не хочу их безвременной гибели. Да и сам не тороплюсь на тот свет. Скоро переберусь к ним». В общем, позапрошлую среду мне надо было быть в Кабуле, но я умудрился заболеть. Не буду утомлять тебя подробностями, Камшира. Скажу только, что когда отправился по-маленькому, мне показалось, что внутри я весь набит битым стеклом. Самому хек не пожелаю такого. Моя жена, Надя Джан, да благословит ее Аллах, умоляла меня сходить к доктору. Но я подумал, надо принять аспирин, и выпить побольше воды. Надя Джан меня уговаривала, а я все отказывался. Знаешь, дурной голове нужна твердая рука. На этот раз дурная голова не послушалась. Он осушил стакан и протянул Мрям. Еще налей, пожалуйста, если не составит труда. Мрям ушла за водой. Само собой, мне надо было последовать ее совету. Здравый смысл всегда был на ее стороне, да продлит Господь ее лета. Когда я все-таки попал в госпиталь, меня всего трясло. Такой меня пробирал озноб. Я с трудом на ногах стоял. Доктор сказал, у меня заражение крови. Еще два-три дня, и Надя Джан осталась бы вдовой. Поместили меня в отделение интенсивной терапии, где лежат только те, кто очень серьезно болен. «О, благодарю, Ташакор!» Абдул-Шариф взял у Мариам стакан и достал из кармана гигантскую белую таблетку. «Вот ведь здоровая какая!» Лейла, задыхаясь, смотрела, как он кладет себе таблетку в рот и запивает водой. К ногам у нее словно кто гири привязал. «Не надо так волноваться, он ведь еще ничего плохого не сказал», — убеждала она себя. «Ну а как скажет?» если бы ноги ей повиновались, она бы вскочила и убежала. Абдул-Шариф отставил пустой стакан. — Вот там-то я и познакомился с твоим приятелем, Махамадом Тариком Вализаи. Сердце у Лейлы бешено заколотилось. — Так Тарик в госпитале? В отделении, где лежат только самые тяжелые больные? С внезапно пересохшим ртом Лейла привстала со своего места. — Нет. «Распускаться нельзя», — сказала она себе. «Прочь мысли о больницах и умирающих. Вспомни лучше, ты ведь единственный раз в жизни слышала полное имя Тарика. Это было давно, когда вы записались на зимние курсы углубленного изучения Фарси. Учитель тогда делал перекличку и произнес «Махаммад Тарик Вализаи. Прозвучало ужасно официально, даже смешно стало». О том, что с ним случилось, мне рассказала медсестра. Абдул-Шариф стукал себя в грудь кулаком, чтобы пилюля проскочила. Я столько времени провел в Пакистане, что язык урду для меня уже как родной. Как я понял, они вместе с другими беженцами ехали на грузовике. Всего двадцать три человека, и невдалеке от границы попали под перекрестный обстрел. В машину угодила ракета». Случайно или специально не поймешь. Семнадцать человек убило, а шестерых положили в госпиталь, в одно отделение. Трое через сутки умерло. Две девушки, сестры, оказались целы и невредимы. Их почти сразу выписали. А господин Вализаи, твой друг, остался в госпитале. К тому времени, как меня положили, он находился в палате уже три недели. Значит, он живой? А как тяжело он ранен? Наверное, тяжело, если до сих пор в больнице. Лиле стало жарко, она вся облилась потом. Не думать, не думать о плохом. Вот они ездили с Тариком и Баби в Бомиан посмотреть на гигантских бут. Но вместо статуй Лейла увидела перевернутый грузовик, дым и маму Тарика в пылающем парике отчаянно зовущую сына. Улейла перехватила горло. Его койка стояла рядом с моей. Никаких стенок, нас разделяла только штора. Мне было хорошо его видно. Абдул-Шариф зачем-то принялся вертеть обручальное кольцо на пальце. Речь его стала медленной. — Твой приятель, он был тяжело ранен, очень тяжело. Резиновые трубки торчали из него во все стороны. Сперва коротышка откашлялся сперва я думал ему оторвало обе ноги но потом сестра сказала мне что левую ногу он потерял еще в детстве внутренние повреждения тоже были обширные его трижды оперировали вырезали часть кишечника и не помню что еще и он весь обгорел пожалуй хватит об этом ты уже достаточно повидала на своем векухом шара с тебя довольна своих кошмаров. У Тарика нет ног, только туловище и две культи. Он без ноги. Она отчаянно старалась изгнать страшный образ, оказаться подальше от этого человека, заблудиться в лабиринте улиц, переулочков, торжищ, песчаных замков. Ему все время вводили обезболивающее. Он был постоянно одурманен. Но когда наркотики перестают действовать, а новых еще не ввели, какое-то время голова чистая, и я разговаривал с ним. Сказал, кто я такой, откуда родом. Думаю, он обрадовался, что рядом с ним земляк — хамватан. В основном говорил я. Ему, наверное, даже губами шевелить было больно. Я рассказал ему про своих дочек, про наш дом в Пешаваре, про веранду, которую мы с Шуриным пристраиваем. Я рассказал ему, что продал свои лавки в Кабуле, но что мне надо вернуться, чтобы оформить, как полагаются, документы. Дела житейские, но мои речи хоть как-то его развлекали. По крайней мере, мне хочется так думать. Иногда говорил он. половина слов было не разобрать, но кое-что я уловил. Он рассказывал про свой дом, про своего дядю, из Газни, про то, как его мама хорошо готовит, как отец играет на аккордеоне. Но по большей части он говорил про тебя, хамшира Он сказал, «Ты, как же он выразился, самое раннее его воспоминание. По-моему, ты кое-что значило в его жизни». Это бросалось в глаза. Но он был рад, что тебя нет рядом. Он не хотел, чтобы ты видела его таким». Ноги улейлы опять налились тяжестью с места не сдвинуться. Но мысли ее были далеко. За Кабулом, за коричневыми каменистыми холмами, за поросшими полынью степями, за ущельями и заснеженными вершинами. Когда я сказал ему, что еду в Кабул, он попросил разыскать тебя, передать, что он постоянно думает о тебе, что скучает. Я обещал. «Понимаешь, он мне очень понравился. Хороший парень, настоящий мужчина». Абдул-Шариф вытер лоб носовым платком. «Однажды я внезапно проснулся, он опять принялся вертеть кольцо на пальце, и подумал, что еще ночь. Там не поймешь, рассвет или закат, окон-то нет. Просыпаюсь и вижу суета какая-то в палате. Я ведь тоже был на наркотиках, пойми» и не всегда мог отличить Яфь от сна. Помню, доктора столпились вокруг его койки. То одно им подает, у другое слышны тревожные звонки, весь пол усеян использованными шприцами. Утром соседняя койка была пуста. Я спросил сестру. Она сказала, парень мужественно боролся, отдал все силы. Сквозь застилавшие глаза туман Лейла увидела, что он кивает. Она все поняла. Все-все. Как увидела этого человека, так и поняла, с какими вестями он прибыл. Поначалу я думал, тебя и на свете-то нет. Ты его фантазия, под морфием чего не привидится. Может, я даже надеялся про себя, что ты не существуешь. Терпеть не могу приносить людям дурные вести. Но я ему обещал. И потом я его полюбил, о чем уже сказал. Прибываю несколько дней назад в Кабул, расспрашивая о тебе, соседи указывают на этот дом и рассказывают об ужасном несчастье, постигшем твоих родителей. Ну, думаю, надо поворачивать оглобли. Ну, как ей сказать? Такое горе. Это уж чересчур. Кого угодно свалит с ног. Абдул-Шариф положил ладонь Лели на коленку. Но я вернулся. Такова была бы его воля. Он бы точно захотел, чтобы тебе все рассказали. Я в этом убежден. Ты уж прости. Лейла больше не слушала. Перед глазами у нее стояли чужой человек из паншера сообщивший о смерти Ахмада и Нора. Белое лицо бабе, зажимающей ладонью рот неодетая мама. Настоящее горе прошло тогда мимо Лейлы. Душа ее осталась глуха. И вот опять чужак. Опять смерть. Что это? Как некара равнодушие к страданиям мамы? Мама тогда рухнула на землю, закричала, принялась рвать на себе волосы. А Лили не пошевелиться. Ее словно разбил паралич. Не двинуть ни рукой, ни ногой. И лейла осталась сидеть, где была. Руки ее смирно лежали на коленях. Взгляд был устремлен в никуда. В душе у нее... Зеленили ячменные поля, журчали ручьи, Липли к лицу нити бабьего лета. И живой бабе читал под акацией книгу, И живой тарик дремал, сцепив руки на груди, И ноги ей омывала вода, И в голове чуть шевелились сладкие мечты, И на все беззвучно взирали древние боги, Вытесанные из сожженных солнцем скал.